Глава пятнадцатая «Как ты там говорила? Редкая награда, да?» «Еще раз уточнил я. Невероятно ценный артефакт!» «Я тебе больше скажу, не редкая, а уникальная. Второй такой в мире нет, уж поверь. Очень, между прочим, старалась и не жалела энергии. Можно сказать, в ноль едва вышла. Система отправила мне возмущенное сообщение — Но мне от этого легче не стало. А можно было мне просто какое-нибудь удобное оружие дать? Я же немного выпрошу. Мне какой-нибудь бластер, световой меч или на худой конец системный гранатомет с бесконечными магическими снарядами вполне мог подойти. Попытался как-то договориться с ней. Но уже поздно. Артефакт сформирован, и ресурсы на него потрачены. Вернуть их... Не получится. Кикикикик, съехидничал зверек из кустов. Тот еще подлец. Сидит ведь, наблюдает за мной и издевается. И это после того, как он спер мои запасы провизии, так еще и нагадил потом. И все-таки ты же сама говорила, что артефакт будет полезным, вздохнул я. Ты им будешь пользоваться куда чаще, чем оружием, отрезала система. Все, неблагодарный, сиди да радуйся. Ну а что мне остается делать, когда в качестве награды система вручила мне артефактное складное кресло? Как раз только сидеть на нем мне и остается. Стоит отметить, что кресло и правда шикарное. Система будто бы сняла с меня мерки и создала его ровно под мои размеры. Это я понял сразу, стоило мне сесть и расслабиться. Невероятно удобно, тело моментально расслабляется и мышцы наполняются теплом. Артефакт активирован. Описание. Для особо недовольных. Кресло складное, уникальное, с несколькими важными магическими функциями. Когда предмет активен, ускоряет восстановление энергии и запаса сил минимум вдвое. Есть отсек для кристаллов и накопитель энергии для ускорения пополнения запасов. Также имеется подстаканник с подогревом и пространственный карман для хранения продуктов. Может быть сложено и разложено мысленной командой. «Ладно, я ведь и правда хотел купить кресло, просто денег на это пожалел». Да и права система, артефакт действительно уникальный, а главное, мало кто сможет догадаться, что это магическая вещь. Кресло выглядит совершенно обычным и даже не особо дорогим. Обивка из ткани, металлический каркас, в левом подлокотнике подстаканник, на правом висит небольшая тряпичная сумка. Никакого золота, кожи единорога и шкуры леопарда. Все сделано просто и практично. «А ну, сложись, кресло!» Одной мысли не хватило, пришлось сперва схватиться за спинку, и только тогда мой артефакт начал меняться. Подогнулись ножки, сложились подлокотники, затем спинка — В итоге, буквально через секунду, у меня в руках лежала довольно компактная и плоская сумка цвета хаки. Одним страхом меньше, а то я уже думал, что мне теперь придется таскаться с необъятной махиной в руках. А так сумку можно повесить за спину или на пояс, а также убрать в рюкзак. Все-таки бытовые артефакты это совсем неплохо. «Беда лишь в том, что они никак не помогут мне добраться до города, разве что и сидеть у костра теперь будет куда комфортнее». «Выкусил?» — обратился я к кустам. «У меня теперь есть куда прятать от тебя еду, и мне будет удобнее, а ты дальше сиди и прячься». В этот раз зверек мне ничего не ответил, но я почувствовал его недовольный взгляд. Из-за полученной обновки до самого утра не смог уснуть. Полежал немного, но любопытство не позволило сомкнуть глаз, так что пошел пробовать кресло в деле. Разобрался с быстрым складыванием и раскладыванием, немного подрегулировал держатели для ног, попробовал нагреть в подстаканнике чай, переложил продукты в пространственную сумку. В общем, по-всякому баловался с новой игрушкой и даже перестал ругаться на систему. «Отличное же кресло!» Не скрипит, сидеть в нем удобно, а главное, можно заряжать себя при помощи кристаллов и просто отдыхать после тренировок. Пусть я и не собирался тренироваться во время похода, все-таки вдруг война, я уставший, но ради кресла решил сделать исключение. Отжался полсотни раз, поприседал, использовал магию исцеления и после этого устало плюхнулся в кресло». Мышцы сразу наполнились теплом и расслабились, а кожу начало приятно покалывать. Буквально полчаса, и вот я уже снова готов к свершениям. Но на этом я не остановился и, немного отдохнув, сразу потратил запасы энергии на очередную порцию исцеления, чтобы проверить еще одну функцию. «Эх, дорого, конечно». Вздохнул я, пытаясь перебороть свою жадность. Но ради эксперимента надо. Положил светлый кристалл в специальную коробочку и сразу почувствовал, как по спине пробежался холодок, а мой источник чуть не лопнул от хлынувшей в него энергии. «Все, система, теперь точно беру свои слова назад. Вещь и правда куда полезнее любого оружия. Ведь моя главная сила не в том, чтобы отнимать жизни других своими руками» а в том, чтобы лечить руки тех, кто будет отнимать жизни другим за меня. А ты не мог сформулировать как-то попроще? Два раза тебя прослушать пришлось, чтобы понять. Вижу, система начала оживать, и иногда даже отвечает, когда не просят, Но это ожидаемо. Ей для функционирования в этом мире нужна энергия, а я в последнее время добываю ее регулярно. Из истории мира и так ясно, для чего на самом деле нужна система. Она не только помогает человечеству пережить появление прорывов, но при этом сама зарабатывает на этом. Вопрос только в том, что светлая берет со своих пользователей куда больший процент за свои услуги. И еще вопрос, возможно, слегка неудобный. Если она получает в этом мире энергию, то куда эта самая энергия денется потом? Ресурсы, они как бы конечные, и магическую энергию тоже можно назвать ресурсом. Примерно в таких мыслях просидел в кресле до самого утра, после чего быстро собрался и отправился дальше в путь. Кстати, система, артефактная палатка тоже не помешала бы. Я лучше на дереве посплю, чем еще раз буду ее раскладывать. С другой стороны, мне никто не запрещал построить шалаш из еловых веток, например. Топорик-то у меня есть. Да и системным мечом рубить дрова оказалось вполне удобно. Весь следующий день быстрым шагом пробирался в сторону города, лишь изредка присаживаясь на свое новое кресло, чтобы перевести дух. Отдых занимал всего минут 15, после чего я продолжал свой путь в надежде добраться до города уже к вечеру. Увы, немного не рассчитал силы и пришлось заночевать примерно в 10 километрах от цели. Ну и ладно, у меня еще тушенка есть, плюс подсохший хлеб пока остался. Снова потренировался в использовании искры, заготовил на ночь дров и на этот раз решил поспать в кресле прямо под открытым небом. На небе не тучки, потому вполне могу себе это позволить. В этот раз я устал достаточно, плюс кресло неплохо расслабляет, так что уснул, едва доев последний кусок тушенки и откинув голову. Сознание погрузилось во тьму и теперь оставалось только думать о своем будущем, привычно гонять энергию по телу и вслушиваться в окружающие звуки. Минут через десять послышалось шуршание, затем кто-то начал аккуратно копошиться у меня в рюкзаке. Это явно не человек, так как люди не умеют настолько недовольно фыркать и сопеть». «Ничего, в этот раз я не буду просыпаться из-за тебя, наглый зверёк». «Почему наглый?» «Да как минимум потому, что, не найдя в рюкзаке никакой еды, этот полоумный полез в висящую на кресле сумку». «Обломись, пушнина, эта сумка работает только со мной». Вот только зверьку об этом ничего не известно, потому он аккуратно взял меня за мизинец зубами и отодвинул мою руку в сторону. «Ха!» Я резко дернулся и схватил зверька за шкуру, а сам открыл глаза и заорал прямо в эту наглую морду. «Что? Не ожидал?» «Кикикикикик!» Испуганно заверещал пушистый и тут же цапнул меня за руку, от отчего она рефлекторно разжалась, и зверек тут же испарился, оставив после себя едва заметное серое облачко. «Так это сволочь еще и магией владеет!» Даже не успел рассмотреть толком и понять, что за зверь такой решил меня поистизать. Но это уже дело принципа. В прошлый раз мне удалось приманить его с помощью вяленого мяса. Теперь осталось только тушенка. Да и то последняя банка. Вот только теперь я осознал уровень наглости этой животины, так что сбежать второй раз у него не выйдет. Быстро исцелил небольшую ранку на руке, после чего достал из запасов последнюю банку тушеного мяса. Вскрыл и вывалил содержимое прямо рядом с креслом. А вокруг мяса соорудил петлю из стального тросика и в этот раз прицепил ее к своему пальцу. Как только он вернется и начнет жрать, сразу дерну, что есть силы, и убежать так просто уже не выйдет. Совсем скоро все приготовления были завершены, и вот спустя буквально полчаса тишины послышалось сопение и шорохи. Вскоре зверек окончательно забыл об осторожности, подошел ближе, обнюхал угощение. Так, судя по звукам, пора. «Ага!» — резко дернул за тросик и открыл глаза. «Тяжело пошло. Поймал». Вот только в последний момент заметил, что в петле какая-то дубина, и из-за рывка она летит мне прямо в лоб. Раздался звук приглушенного удара, отчего я сел обратно в кресло с шишкой на лбу, а зверек уже схватил мясо передними лапками и бросился наутек. «Ки-ки-ки-ки!» Ехидно хихикал уродец, а мне и на этот раз пришлось признать поражение. Разумеется, утром меня ждала очередная куча прямо под ногами, но тут все честно, зверек сколько взял, столько и вернул. Остается только завидовать скорости работы его пищеварительной системы. «Я пойду, куплю кучу мяса, а ты так и сиди тут, голодный!» — крикнул на прощание куда-то в кусты и отправился продолжать свое путешествие. Надеюсь, зверьку будет хотя бы обидно это слышать. Очень много вкуснейшего мяса, понял? Вот и пусть теперь завидует. А мне надо подыскать психиатра, ведь я действительно только что хвастался перед диким зверем, что сейчас вернусь домой и наемся мясо. Бред, конечно, но мне от этого стало легче. Домой. Как-то не задумывался, что дома-то у меня нет. Да, место, где можно переночевать, имеется, но стоит задуматься о чем-то своем. О том месте, куда можно спокойно принести кристаллы и оставить их, не переживая об их сохранности. Я уже не мечтаю о том месте, где меня будет кто-то ждать. Этого не было и в прошлой жизни. В этой тоже вряд ли будет. Всегда есть куча важных дел, которые не позволяют заняться поисками себе подобного — И сейчас моя главная задача — обосноваться в этом мире, начать новую жизнь и занять здесь свое место. А потом уже буду думать о чем-то другом. Еще несколько часов бодрого шага, и так, погруженный в свои мысли и планы, я незаметно добрался до города. В этот раз снова воспользовался дырой в заборе, ведь если кто-то устроит обыск, могут появиться вопросы — «Как-никак, а только кристаллов у меня в рюкзаке тысяч на десять», не говоря уже об эссенциях света и линзах. После дырки я сразу направился в квартиру, некоторое время потоптался недалеко от дома и, только убедившись, что подозрительных личностей рядом нет, зашел в подъезд. Ну все, можно выдохнуть. Разложил на столе все свои богатства, еще раз пересчитал и столкнулся с еще одним вопросом. «А куда это все продавать?» «В интернете видел сайт государственной скупки трофеев, куда все это можно спокойно сдать и сразу получить деньги без лишних вопросов. Вот только цены там значительно ниже рыночных, и я не понимаю, кто этим сервисом вообще пользуется. Хотя в моем случае, возможно, стоило бы обратиться именно к ним». Там не обманут, не попытаются отобрать трофеи или полученные за них деньги. Но есть еще один вариант. Паша. Он ведь куда-то сдает, добытое в прорывах, а значит, должен знать надежных скупщиков. Ага, а также он знал надежного друга, который мог помочь с эвакуацией. Лучше перестрахуюсь и буду давать ему на реализацию товар малыми порциями. «А чего тянуть?» Время еще раннее, Паша точно не спит. Взял и сразу позвонил ему. Потом еще раз позвонил. Ну ладно, раз не отвечает, значит занят или не слышит. Подниматься и тревожить его родителей не стал. Если что, сам попозже перезвонит. Тем более деньги у меня пока есть, где-то рублей 600 лежат по карманам. Можно было бы снова отправиться в бюро и подыскать там подходящую грушу, Но вместо этого решил немного прогуляться по городу. Посмотреть на него под новым углом. Ведь раньше мне доводилось разгуливать по улицам нищим оборванцем и убегать от гопников, спасая свое здоровье и выполняя очередное безумное задание системы. Кстати, о заданиях. Я ж сегодня никого не лечил. И пусть наказания за провал нет, а награда несущественная, но все равно просто так система не будет заставлять что-то делать. Вдруг палатку в следующий раз подарят. Или еще какую безделушку. Все же приятнее будет ходить по прорывам в будущем. Улица встретила меня прохладным ветерком, как бы намекая о том, что лето будет длиться не бесконечно и стоит постепенно запасаться теплыми вещами. «Уж не знаю, как выглядят прорывы в зимнее время. Лежит ли под куполом снег? Или сугробы будут появляться прямо на барьере и лежать там до самой весны, а мне придется ходить на зачистку со снеговой лопатой? Или под куполом всегда держится одинаковая температура, так что придется каждый раз переодеваться при проходе через барьер?» «Вопросов явно больше, чем ответов». Может, именно поэтому система ограничила количество системных запросов всего тремя в неделю? Знала, что в противном случае единственной ее задачей станет подбор устраивающих меня развернутых ответов. Меняют ли системные зайцы шкуру на белую? А если в прорыве заведутся тропические животные, что будет, если вытащить их из прорыва и посадить в сугроб? А огненные монстры будут шипеть, если кинуть в них снежок. А если подогнать бульдозер и завалить снегом огненный прорыв? Эх, система, ты многое упускаешь. Так и не сможешь узнать, где та грань, на которой заканчивается мое праздное любопытство, и начинаются серьезные вопросы. Например, что получится, если скрестить белка-ежа с белкой или с ежом? Чего в белка-еже больше? Белки или ежа? «Система! Ответь, иначе я не смогу уснуть!» В белкой еже ген ежа доминантен. «Ха! Да ну! Правда, что ли? А ведь я так и думал!» Прохожие как-то странно покосились на меня, а две симпатичные девушки перешли на другую сторону улицы. «Нет, я сама никогда не задавалась этим вопросом и теперь ищу информацию. Тоже интересно узнать стало». «Ну вот, система оказалась не такой всемогущей и всезнающей», И что мне теперь обратно к Светлой уходить? Уж она-то точно знает ответ на такой простой вопрос. Она не знает о существовании белка-ежей. Ей вообще нет никакого дела ни до кого, кроме нее самой. И то верно. Мне кажется, или Темная почему-то недолюбливает свою подругу. Или родственницу. Раз молчит, значит, я близок к истине». Так незаметно добрел до центра города и заглянул в первую попавшуюся кафешку. Заказал чай, тортик, чтобы отметить успешную зачистку и возвращение в город, и с головой залез в интернет. Было желание дать слабину и немного полистать смешные картинки и видео, вот только всем известно, что немного в таком случае не бывает. Откроешь первую картинку и очнешься только через несколько часов. Меня интересовали самые удаленные от города прорывы, те, до которых смогли добраться самые смелые группы. Интересно посмотреть, кто там живет, и представить, каких монстров можно встретить дальше, в туманной зоне. Там, куда не забираются даже самые сильные системщики. Каждый известный прорыв отмечен на всеобщей карте и есть даже целая служба, которая занимается их учетом и проверкой. Так, в километрах в ста от города есть один прорыв природы девятого ранга. Сам прорыв огромен и представляет собой огромный дикий лес, простирающийся на десятки километров в разные стороны. Есть даже небольшое видео с беспилотника, но стоило ему набрать высоту, как его тут же атаковала какая-то птица. Потому что там, под куполом, остаётся лишь гадать. Ничего, и тебя вычистим. Всех вычистим. Это лишь вопрос времени. Главная опасность в этом мире совсем не монстры, как могло показаться на первый взгляд. Люди. Вот самые страшные и подлые твари. Благо, далеко не все. Просто надо уметь их отличать с первого взгляда и всегда быть готовым к удару в спину. Вот и все. Изученный мной прорыв природы – один из самых опасных, но далеко не самый удаленный. Группы пробирались и дальше, вносили в базу прорывы самых разных рангов даже на расстоянии в две сотни километров отсюда. Вот только на некоторых стоит отметка в виде знака вопроса, Мол, этот прорыв не исследовали уже больше месяца или года, а значит, ранг вполне мог поменяться, и меняется он исключительно в большую сторону. Таков закон местной природы. Пролистал карту подальше и посмотрел, как выглядит столица нашей страны. Там дела обстоят куда лучше, Есть хорошо охраняемые дороги, и все прорывы зачищаются практически в день их появления, так что в западной части страны вполне можно жить обычной жизнью и даже никогда не встречаться с монстрами. — А чего они там так шумят? — удивился я, глядя на бегущих по улицам людей. — Демонстрация какая-то. Кинул на стол пару рублей и выглянул на улицу, а то как-то странно все бегут. Не вижу радости на их лицах, а вот кричит от страха чуть ли не каждый второй. «Прорыв!» проорал какой-то мужик, и в этот момент где-то неподалеку прогремел взрыв. Несколько системщиков выудили разнообразное оружие и начали сквозь толпу пробираться в обратную сторону, вот только судя по многочисленным ярким вспышкам, прорыв этот явно не первого ранга. «Восьмой! Спасайтесь! Вызывайте ликвидаторов!» Заверещал бегущий вместе со всеми системщик, явно не первого уровня. «Бегите, идиоты! Мы тут ничем не поможем!» «Ошибаешься, друг. Ты, может, и не поможешь, а я...» Целительская энергия словно сама просилась наружу, и потому мои руки засияли зеленоватым светом. «Что ж, система...» «Ежедневное задание, говоришь?» «Ежедневное задание обновлено. Опасность, сам понимаешь. Награда, не обижу. Описание. Спаси как можно больше жизней, Володя. Они нам еще пригодятся». Сергей осознал тяжесть ситуации практически мгновенно. Еще до начала службы в полиции он частенько выбирался из города на зачистку прорывов, потому и сейчас смог сразу примерно прикинуть ранг. И это ему очень не понравилось. Нет ничего удивительного в том, что посреди города вдруг появилось сердце прорыва, и вокруг, прямо из воздуха, стали появляться всевозможные монстры. Такое случается регулярно, и люди к этому привыкли, никого подобным не удивишь. Для таких случаев есть специальные инструкции, и обычно неожиданное появление прорыва даже не влечет жертв. Вот только чаще всего ранг таких новых прорывов не превышает второй, и гораздо реже появляется сердце третьего ранга. Но чтобы сразу высокоуровневый, дышающий минуя все стадии эволюции, Сердце еще не сформировалось окончательно, а люди уже бросились кто куда. Сергей же, как полицейский, по инструкции, обязан организовать эвакуацию так, чтобы избежать давки, а в случае необходимости принять бой и как можно дольше отвлекать на себя внимание тварей». «Что ж, таков долг», — спокойно проговорил мужчина и достал из-за пояса артефактную палицу. Пистолет пока решил оставить в кобуре, ведь если придется стрелять, потом придется писать целую стопку отчетов за каждый потраченный патрон. В последний раз применять огнестрельное оружие приходилось лет десять назад, когда подозреваемый в преступлении мужик оказался высокоуровневым системщиком и чуть не спалил целый квартал своей магией. «Уходите как можно дальше!» скомандовал Сергей паникующим людям. «Это высокоранговый прорыв! Не стоит искать укрытия поблизости! Уходите как можно дальше!» Повторил он свой приказ. Люди неслись со всех ног, словно перепуганное стадо, толкаясь и сбивая друг друга с ног. Системщики тоже в большинстве своем предпочли спастись бегством, даже учитывая то, что за каждого убитого в городе монстра полагается щедрое вознаграждение от государства. Вот только если встретиться с серьезным монстром из прорыва восьмого ранга, будет совсем не до вознаграждения. Да и получить его в лучшем случае смогут только родственники. Сергей шел против движения паникующей толпы, Пару раз ему пришлось перехватить палицу левой рукой, а правой нанести мощную затрещину особо наглым людям, тем, кто расталкивал всех и бездумно несся прочь в попытках спасти свою жизнь. Но тем самым они подвергают жизни других опасности, и подобная оплеуха сразу приводит их в норму. «Монстры страшны, это и так понятно». Но давка порой бывает страшнее, и не раз бывало такое, что именно из-за паники потери были больше, чем из-за самих монстров. В какой-то момент над головой что-то просвистело, и в следующий миг прогремел взрыв. Стена соседнего дома разлетелась на куски, и в воздух поднялось облако пыли вместе с мелкой ледяной крошкой. Но все это тут же сдуло ледяным, пронизывающим до костей ветром. Следом еще один магический снаряд ударил по убегающим прочь людям, но теперь уже Сергей успел вступить в бой. Он вовремя заметил летящую в них глыбу льда и мгновенно вызвал интерфейс отточенным движением, активируя навык защиты. Перед мужчиной тут же возник полупрозрачный барьер, прикрывающий не только полицейского, но и горстку раненых прежним взрывом людей. Кто-то пытался уползти, кто-то лежал без сознания, так что отойти в сторону Сергей никак не мог. Сделает шаг, и тогда этих бедолаг попросту сожжет мощной концентрированной магией монстры из прорыва. «Что там хоть за твари?» — прокричал он в рацию. «Есть какие-то данные? Я не вижу врага!» Еще несколько раз приходилось активировать щит и отражать атаки неизвестного монстра, а вот отвечать на вопрос никто не спешил. Возможно, остальные и сами не знают, что это за прорыв. Глыбы льда одна за другой врезались в магический щит, разлетаясь миллионами острых осколков по всей улице и поднимая непроглядный туман. Но в какой-то момент все эти звуки стихли, а вскоре послышались шаги, и в тумане загорелись два голубых огонька. «Мертвец?» — опешил полицейский, поняв, что огоньки — это сверкающие глаза скелета мага. Тот был облачен в рваную мантию, в руках сжимал посох с ледяным кристаллом в навершии. Ему надоело атаковать издалека и потому он решил подойти и добить раненых взрывами людей. «Двойной прорыв», — пролепетал Сергей, понимая, что проблема на самом деле оказалась куда серьезнее. «Лед и смерть!» «Лед и смерть!» — повторил за ним скелет скрипучим, холодным голосом. «Вот все, что вас ждет!» «Ничтожество!» Именно для таких случаев в кобуре хранится без дела пистолет. Лич уже приготовился сотворить новое заклинание и пробить щит полицейского, но тот отключил защиту и произвел несколько выстрелов. Артефактные пули без труда прошили барьер скелета, но быстро убить его не удалось. Кости крошились и взрывались, Но прежде чем голова Лича разлетелась на куски, он успел сотворить еще одно заклинание. Ледяная глыба в виде острого кристалла сформировалась буквально за мгновение и, устремившись вперед, вонзилась в грудь мужчины. А дальше все перемешалось. Вот он отлетел назад, врезался в землю, отчего глыба разбилась на осколки, Затем по инерции он пролетел еще какое-то расстояние и остановился, только врезавшись в стену. Вот и всё, На этом служба окончена. Вот только мужчина лежал и улыбался. Он смог остановить настоящего Лича, и за такое ему обязательно дадут медаль. Жаль только, что посмертно. Но зато сынишка будет очень горд за своего отца, а также обеспечен вплоть до своего совершеннолетия. «Зато отчеты не писать!» — усмехнулся Сергей, окончательно прощаясь с жизнью. «А вот за это извини!» — послышался незнакомый голос, и над телом полицейского склонился парень в спортивном костюме. «От отчетов никак не отмажу!» С этими словами он нагло сунул руку прямо в рану и начал там копошиться. «Точно, совсем забыл!» — хлопнул он себя свободной рукой по лбу. «Наркоза тоже не будет, молот мне пока не выдали». Сергей ничего не понял. Возможно, просто неожиданно было встретить целителя, который лезет голыми руками прямо в грудь и что-то там лечит. Или просто было слишком больно. Но так или иначе парень поковырялся внутри, отчего тело наполнилось приятным теплом и нестерпимой болью, после чего аккуратно стянул переломанные ребра и прошелся еще раз магией уже по ним. «Ай, и так сойдёт, оценил он итоги своей работы и на этом побежал дальше. «Следующий прием будет платным!»